Глава 12 Плавучий храм Даров-море неспешно скользил вниз по течению. Остались далеко позади густые джунгли и рынки когтя, речные берега стали выше и круче. Вечера сделались прохладнее, тянулись по каменистым склонам, молчаливые, неприветливые заросли гигантского бамбука. А когда Рая впервые заметила снег на земле, стало ясно, что они приближаются к хребту, В первую очередь, хребет славился своими бесстрашными воинами-гигантами. Вооружённые боевыми топорами, они были способны одним-единственным ударом повалить большое дерево. Чтобы проскользнуть мимо них, необходимы были огромная сноровка и везение. Рая очень хорошо это понимала. Сейчас она чистила клинок своего меча ломтиком лайма и пыталась сосредоточиться. К сожалению, сделать это было нелегко. Приняв на борт трёх онгов и ужасную девочку-карапузика, храм исчинного благородного судна превратился в самый настоящий балаган. Воришки и здесь не оставляли своих привычек и при любой возможности крали на камбузе всё, что только можно было запихнуть в рот. И пихали, и жевали, и вылизывали досуха все кастрюли. «Эй, а ну пошли прочь! Прочь, говорю! Хватит пузо набивать!» В сотый раз, наверное, орал Бун, пытаясь прогнать бандитов от своей плиты. Онги неохотно поплелись прочь. Проходя мимо спокойно обедавшего тук-тука, кто-то из онгов из чистого озорства плеснул ему в миску острого соуса из украденной на камбузе бутылочки. Тук-тук этой диверсии не заметил. Хлебнул из миски всей своей немаленькой пастью, И взревел. Оттолкнув Раю, он свесился за борт, пытаясь дотянуться до речной воды. «Прости, дружок, не доглядела», — сочувственно сказала рая и решила, что пора брать дело в свои руки. «Это ты в меня креветкой запустил?» — вновь закричал Бун на одного из онгов. «А ты зачем это схватил, дурень?» Тут же переключился он на другого. «Это же несъедобно мусорное ты ведро!» Широко улыбаясь, к ним подошла рая «Привет, ребятки! В прятки сыграть не желаете?» — спросила она. Разумеется, все они желали. И онги, и малышка-притворщица, и даже отдышавшийся после адского соуса тук-тук. «Чур, я вожу!» Рая закрыла глаза ладонями и спросила. «Готовы?» «Начинаю считать. Один, два...» Девочка и Онги брызнули во все стороны, побежали прятаться. Тук-тук тоже принялся осматриваться по сторонам, хотя с его тушей спрятаться на маленькой яхте было некуда. «Спасибо!» — в наступившей благодатной тишине прошептал Бун. «Два с половиной!» — медленно и громко растянула Райя, а затем чуть слышно прошептала, присев рядом с Сису. «Если я вдруг...» «Когда-нибудь захочу иметь детей, напомни мне, чтобы я с ума не сходила, ладно?» «Нелегко быть человеком», — понимающий кивнула Сису. «Это уж точно», — согласилась рая «Шесть, семь...» «У вас головки маленькие, а хвоста вообще нет», — продолжала начатую мысль Сису. А ещё вам лгать приходится, чтобы получить то, чего вы хотите. Вот как та старуха из когтя, например. «Да, этот мир летит в тар-тарары. Никому нельзя верить. Совершенно никому», — вздохнула рая «Может, потому он и летит в эту тарару? Что вы перестали друг другу доверять?» Глубокомысленно заметила Сису. «Ты говоришь совсем как мой отец». — сказала рая Похоже, он был очень умным человеком, — заметила Сису. — Ага, был. Мне очень хотелось ему верить, думать, что все мы снова сможем стать единым народом единой Кумандры. — Да, и сможем, — сказала Сису. — Вряд ли с тобой согласились бы те тысячи людей, которые превратились в камень, — печально заметила рая «Но это не значит, что не надо хотя бы пытаться что-то сделать», — не сдавалась Сису. рая опустила голову. «Почему ей никак не удаётся переубедить Сису?» «Я пыталась», — сказала рая «И знаешь, чем это закончилось? Меня предал тот, кто только что сделал мне подарок. Точнее, предала». «Да ты просто посмотри вокруг!» «Этот мир населён людьми, осиротевшими только потому, что они никак не могут перестать убивать друг друга, продолжают воевать из-за камня. Хочешь знать, почему драконы ушли от нас и больше не вернулись? Потому что люди сами заслужили это своим поведением». «Но всё это можно исправить, разве нет?» — упрямилась Сису. «Нет, Сису, нельзя. Я пробовала. Бесполезно». «Кумантра теперь стала просто сказкой, волшебной сказкой, недостижимой мечтой. Знаешь, теперь мне хочется только одного — вернуть к жизни папу. И больше ничего». Тут лодка глухо ударилась бортом обо что-то твёрдое и остановилась. «Опа!» — воскликнул Бун. «Похоже, что мы прибыли в хребет». Райя подняла голову. В просветах очень низко опустившихся облаков проглядывала внушительного вида деревня, раскинувшаяся на склоне холма и окружённая изгородью из толстых, заострённых бамбуковых кольев. Чистокол был плотным, однако сквозь него можно было рассмотреть дома. Украшенные рогатыми черепами животных, они напоминали грозных приземистых жуков. Заброшенный причал, к которому приткнулся храм, выглядел... Прямо скажем, плачевно. Собственно говоря, от него остались лишь ряды почерневших и прогнивших свай. Поэтому Бун подвёл свою яхту прямо к берегу. И тут, неожиданно для всех, на него выскочила Сису с большим котелком Конги в руке и помчалась вверх по склону холма в направлении деревни. «Сису!» — окликнула её рая «Эй, мой Конги!» «Ты куда его?» — встревожился Бун. «Никуда не уходите, я скоро вернусь» сказала Рая и подхватив свой меч и сумку с осколками камня, бросилась в догонку за Сису. Сису, вернись, прошу тебя, что ты делаешь, Сису? надрывалась она на бегу. Собираюсь доказать, что ты ошибаешься, не оборачиваясь, крикнула в ответ Сису. Чем докажешь? Тем, что позволишь местным громилам оторвать тебе голову? спросила Рая. Нет, ответила Сису, продолжая идти к деревянным воротам в изгороде. «Если хочешь, чтобы тебе доверяли, покажи сначала, что ты сама готова довериться!» Она взялась за привязанный к воротам огромный деревянный молоток и принялась громко им стучать. «Нет, Сису, не делай этого!» отчаянно вскрикнула Рая. «Вжик!» Откуда-то прямо из-под ног Рая и Сису поднялся огромный мешок, и они мигом оказались в нём, тесно прижатыми друг к другу. Рая пристально посмотрела на Сису, и та сказала, смущенно отводя глаза в сторону, «Да, теперь я, пожалуй, готова признать, что поторопилась. а Слегка. Есть хочешь?» — завозилась она, пытаясь подтянуть повыше котелок с рисом. «Нет, ну, как знаешь». Ближе к вечеру Рая и Сису оказались в низкой закопчённой от дыма хижине. Связанные спиной к спине, они болтались, словно сосиски, на конце длинной верёвки, примотанной к громадному торчащему из стены бивню какого-то чудовища. «Так, так, так, и где же это мы, интересно?» — пробормотала Рая озираясь в поисках их тюремщика. В очаге горел слабый огонь отбрасывая пляшущие на стенах тени, однако кроме раи и Сису никого в хижине не было. Рая пошевелила пальцами, проверяя, не удастся ли ей освободить хотя бы одну руку. Нет, связана она была крепко, на совесть, что называется. Вот если бы найти что-нибудь, чем можно разрезать верёвку... И тут рая заметила свой меч. Он стоял, прислонённый к стене, Но, увы, дотянуться до него было никак невозможно. «Занятная хибара», — заметила Сису. а В этот момент с грохотом распахнулась входная дверь, и в неё вошёл огромный мужчина. Плечи у него были настолько широкими и мускулистыми, что сидевшая на них голова казалась маленькой-маленькой, как у динозавра. С ног до головы великан был одет в тяжёлые меха, его чёрные волосы слиплись и блестели от жира, Один глаз прикрывала чёрная повязка. Однако внимание Раи прежде всего привлёк топор, который держал в руках этот варвар. Выгнутое полумесяцем лезвие даже на расстоянии выглядело смертельно опасным и вселяло ужас. Великан с рычанием всадил свой топор в стену, от чего затряслась вся хижина, и спросил своим напоминающим раскаты грома голосом: «Ну что, жалкие ничтожные козявки, вы, видать, ума совсем лишились, если задумали похитить по праву принадлежащий хребту волшебный драконий камень?» Райя вздрогнула, однако постаралась не показать свой испуг и как можно спокойнее ответила. «Камень? Какой еще камень? Не нужны нам никакие камни?» «Вместо ответа?» Великан поднял и перевернул над столом дорожную сумку Райи. На почерневшие от времени доски выпали осколки из сердца, хвоста и когтя. «Ну ладно, признаю, теперь похоже, будто я лгу», — растерянно пролепетала рая В хижине было довольно прохладно, однако по её спине стекал пот. «Вообще-то похожим на лжеца человека делает ложь, так я думаю» глубокомысленно вставила Сису. Великан посмотрел своим единственным зрячим глазом на Раю, затем на Сису, а потом вдруг расхохотался. Но смех этот был не слишком дружелюбным, от него скорее мороз пробежал у спутниц по коже. «А что я такого смешного сказала?» — нервно спросила Сису. «Ваш страх, словно восхитительный нектар, питает заветный тум-тум моей души», — ответил великан. Манера говорить у него была очень странная. Она совершенно не подходила грозному великану, да и понять его было не так-то просто, особенно когда тебя отрабь берет от страха. «Дивный нектар, ни с чем не сравнимый. Разве с одним только манго бесподобным?» Из всего сказанного Сису уловила только одно слово, за которое и уцепилось. «Манго?» — переспросила она. «О, я люблю манго!» «Само собой ты любишь манго», — зловеще произнёс великан, взглянув на Сису. «Манго только без языки кретин любить не способен». Тут единственный глаз его затуманился, и дальше пошла вообще какая-то лирика. «Ах, время в вечность канувшее, где ты? Как же давно это было!» «Похоже, он очень одинок», — шепнула Сису Райи, но у великана оказался на редкость острый слух. «Нет, я совсем не одинок», — взревел он, ударяя себя в мохнатую грудь. «Я храбрый воин! Я был рожден и воспитан лишь для того, чтобы страх супостатам внушать и черепа их крушить, как льдинки!» «Но это две такие разные вещи — вкушать суп и ломать льдины!» Снова не уловила смысла его слов Сису. «Рррррр!» — диким зверем проричал великан. а взвизгнула Сису. снова рассмеялся варвар. «Видела бы ты сейчас лицо своё, букашка!» «Эм, прошу прощения, а что вы собираетесь с нами делать?» — спросила Рая, лихорадочно придумывая, как бы сбежать отсюда. «Плохое я делать с вами собираюсь, ужасающее, можно сказать», — ответил великан. «Настолько страшное, что потом недели две здесь прибирать придётся». «Но что именно...» «Вы ещё не придумали, верно?» Попыталась вывести его на чистую воду Райя. «Нет, придумал. Не обольщайся ты, тля ничтожная!» Прогремел варвар. «План уже сложился в моей голове. Кошмарный план. Мне даже просто думать о нём жутко. Меня самого по коже мороз пробирает. Вот план какой!» «А вы тут повисите пока. Спешить-то нам некуда!» Хохотнул он. «Бабах!» — снова с грохотом распахнулась дверь, и в хижину ввалился тук-тук, на спине которого приехали Бун, Онги и малышка-воровка. С дикими воплями они набросились на оторопевшего великана и буквально в считанные секунды повалили и связали его. Поверженный варвар никак не мог понять, что же с ним случилось, только хлопал глазами да бормотал, глядя на девочку-мошенницу. «Дитя? Меня?» «Отличная работа, капитан Бун!» — радостно воскликнула рая когда тот разрезал на ней верёвки, взяв для этого её же меч. Но капитану Буну было не до веселья. «Клыконцы здесь!» — озабоченно выпалил он. Услышав слово «клыконцы», малышка и онги дружно зашипели, скаля зубы. «Что?» — оторопела рая никак не ожидавшая, что её враги так скоро появятся здесь, в холодном далёком хребте а из-за деревенского чистокола в морозном воздухе уже разносился высокий пронзительный голос на мааре. «Жители хребта! Мы гонимся за сбежавшей из сердца преступницей по имени Райя! Выдайте нам эту бентури, и мы вас не тронем! В противном случае нам придется ворваться в ваше поселение! Вы поняли?» Райя выглянула в оконце хижины. Она ожидала увидеть новых варваров, выбегающих из своих домов с топорами в руках, готовых дать отпор неприятелю. Но деревня оставалась пустынной и безмолвной. «Почему?» «Ты что, один здесь?» — удивлённо спросила связанного великана Райя. «Мой великий народ доблестно сражался с друнами, но мы проиграли ту битву». Низко опустив голову, признался тот. Рая снова огляделась вокруг и впервые заметила в дальнем углу хижины детскую кроватку. Она была пуста. Рая сгребла со стола осколки камня назад в свою сумку и протянула её Сису. Необходимо было во что бы то ни стало сберечь дракона и куски камня, и Рая уже приняла единственно правильное с её точки зрения решение. Клыконцы явились сюда за мной. А не за вами сказала она обращаясь к своим спутникам я знаю как отвлечь на маре и как только я этим займусь все уходитьите отсюда немедленно перед тем как ринуться наружу рая присела на корточки перед связанным великаном последним воином хребта и спросила глядя ему прямо в глаза как тебя зовут тонг так с детства называли меня ответил он «Хорошо, тонк, давай договоримся с тобой, что ты меня не знаешь, я тебя не знаю, и друг друга мы с тобой никогда не видели. Уверена, что тебе известны какие-то окольные пути. Уходи отсюда сам и уведи с собой моих друзей. Они должны остаться целыми и невредимыми. Это очень важно, понимаешь? Ответь мне только честно, ты поможешь нам?» Тонк внимательно, пристально посмотрел на Раю, словно хотел заглянуть ей в душу. Затем молча, утвердительно кивнул. Райя разрезала своим мечом верёвки, которыми был связан Тонг. Ей очень хотелось надеяться, что она сейчас поступает правильно, хотя и нарушает свой собственный зарок никогда никому не верить. Пока Тонг готовился увести её друзей подальше от деревни, Райя направилась к двери. — Запомните самое главное. Вы должны выжить, — сказала она друзьям, а затем вышла на мороз. Девушка посильнее натянула на уши свою шляпу и не спеша подошла к деревенским воротам. Одна. А из-за чистокола уже доносился истеричный крик на Маари. «Огня! Огня сюда! Спалим их!» За спиной на Маари маячили фигуры солдат. Их было много, несколько десятков, а может быть и целая сотня. Они уже заряжали свои арбалеты горящими стрелами — Ещё пара секунд, и на деревню обрушится огненный шквал. Но Рая уже открыла ворота, и солдаты растерянно опустили своё оружие. «Привет, недобитая принцесса!» — ухмыльнулась Рая. «Забавно встретить тебя здесь. За добавкой явилась. Ты пойдёшь со мной. И не забудь захватить осколки драконьего камня!» — мрачно бросила ей сквозь зубы на мааре. «Хм...» — с сомнением покачала головой рая положив руку на эфес своего меча. «А вот мой клинок, — говорит, — что этому не бывать!» В тот же миг клыконские солдаты снова вскинули свои арбалеты. «Ну, конечно!» — презрительно поморщилась рая «Как же я могла забыть? Ведь ты по-честному один на один даже с комаром сразиться не выйдешь, только с солдатиками за спиной. Без них ты никто на Мааре». Ноль без палочки. Солдаты продолжали целиться. рая затаила дыхание. Неужели её план не сработает? Намаре подняла руку, и солдаты вновь опустили арбалеты. «Стоять на месте! Я разберусь с ней сама!» — сказала она им, поднимая своё любимое оружие — пику с очень длинным и очень острым наконечником. Рая улыбнулась, скинула с плеч плащ, обнажила меч — и немедленней секунды бросилась в атаку. Но на Мааре была начеку. Клинок меча и наконечник пики громко зазвенели, столкнувшись в воздухе. Поскальзываясь на снегу, рая сдерживала ответный натиск на Мааре и в конце концов сумела отбить его. Затем резким, похожим на удар кнута взмахом меча, ей удалось выбить из рук соперницы её пику со смертоносным наконечником. «Сдаёшься, Депла?» — спросила рая Намари каким-то невообразимым образом изогнулась, ударила Раю ногой и повалила на землю. Затем легко выбила из её руки далеко отлетевший в сторону меч и коротко ответила: "Не дождёшься, Бинтури". "Похоже, кто-то у нас неплохо потренировался", заметила Рая, стремительно откатываясь в бок и вскакивая на ноги. Она опять набросилась на Намари. Та снова отбила атаку. Какое-то время соперницы обменивались ударами в рукопашную, но Намаари оказалась сильнее, и неуклонно она теснила раю назад. Рая защищалась и ждала удобного момента. И вот он наконец настал. На долю секунды Намаари потеряла концентрацию и раскрылась. Райи этого мгновения хватило, чтобы попытаться нанести сильный удар ногой по голове соперницы. Однако удар не достиг цели, Намаари успела его отразить. Потеряв равновесие, Рая рухнула на снег и Намаари ударила её ногой по ребрам. Рая свернулась клубком от нестерпимой боли. «Зачем ты крадёшь осколки камня?» — требовательно спросила Намаари. «Отвечай за мухрышка!» С трудом поднимаясь на ноги, Рая успела заметить краем глаза Тонга, уводящего её спутников вглубь деревни, дальше от своей хижины. «Да так, я их...» коллекционирую. С издёвкой ответила Рая, слизывая кровь с разбитой губы. Теряя рассудок от бешенства, Намари с диким воплем снова набросилась на Раю и снова достала её сильным ударом ноги в подбородок. В глазах у Раи потемнело, весь мир зашатался, закружился вокруг неё, и она судорожно втянула воздух, пытаясь восстановить сбитое дыхание. Рае худо было, но она не сдавалась не могла доставить на Мааре такого удовольствия. «А ты...» — прохрипела сквозь стиснутые зубы рая «Ты не догадалась? Случайно прихватить с собой клыконский осколок камня?» Она с трудом выпрямилась на дрожащих, подгибающихся ногах. На Мааре вновь ударила её и повалила обратно на землю. На этот раз подняться Рая уже не смогла, но дразнить соперницу не переставала. «Что, не взяла?» «Ничего, не беда. Я сама его заберу. Чуть позже». «Прелестный у нас поединок получился, просто жаль его заканчивать». Любезностью на любезность ответила на Маари, готовая нанести последний смертельный удар. Готовилась, но нанести не сумела. Вдруг налетел густой, непроницаемый туман и накрыл их словно одеялом. А в следующий миг... В открытые ворота деревенской ограды влетел дракон. Крутя головой, он выдыхал туман из своей раскрытой пасти. Крича от ужаса, клыконские солдаты побросали арбалеты и разбежались кто куда. Сис уже остановилась возле Намаари и уставилась на неё сверху вниз, скаля длинные и острые зубы. Послышался какой-то шорох и, обернувшись, рая увидела стоящего неподалёку под деревьями Тонга, а рядом с ним Буна, малышку-мошенницу и Онгов. Все они, раскрыв рты, следили за Сису. Постанывая от боли, Райя неловко поднялась на ноги и поковыляла к своим друзьям, крепко прижимая ладони к ушибленным ребрам. «Ну да, она дракон», — хрипло сказала она. «А теперь уходим. Давайте, давайте». Тонг подхватил Раю так, что она почти висела на нём, и повёл её прочь. На Мааре же так и застыла на месте, глядя на Сису полными слёз глазами. Дождавшись, когда её друзья уйдут достаточно далеко, Сису фыркнула, развернулась и унеслась прочь, оставив на Мааре потрясённо смотреть ей вслед.